Глава 9. При этом одного качества унгорькаго не отнять. Он поразительно чувствует силу, ибо сам силён и только на сильного врага безошибочно обрушивается. Главный российский класс авангард, основа процветания страны в девяностые годы в купечество. Собственно, уже в 70-е и 80-е оно под пером Островского, Мельникова-Печерского, Лискова, Мамина-Сибиряка начало превращаться в силу чуть ли не былинную. Русское купечество явление глубоко национальное, любезное, кстати, и народникам, поскольку большинство купцов выхотся из самого что ни на есть народа. Многие поднялись из нищеты. Вдобавок уже вторые поколение купеческих семей европейцы образованный утончённый класс, сохраняющий однако родительскую прижимистость и смётку. В силу проклятого и благословенного своего характера, всё той же страсти не соглашаться, Горький набрасывается именно на купечество, к тому времени действительно изрядно мифологизированное и опошленное живописцами купецкого быта. Каждому знакомы гастрономические, слюноточивые описания купеческих оргий, кутежей волжской шири, причём этой речной шири соответствует и ширь нрава, с упоением описываемая бесчисленными мифотворцами. Тут вам и миллионные сделки, всегда на благо отечества. И насадная громко публичная любовь к тому же отечеству и манера широко креститься и биться лбом в пол при всяком удобном случае. И железное купеческое слово, и опять-таки железная домашняя дисциплина прямо-таки по домострою. Этот миф о национальной опоре, о всероссийском благодетеле, который и о родине не забывает, и Бога помнит, настолько дурновкусен, что только самодурствующему купцу и мог понравиться но находились и до сих пор в изобилии находятся люди, которым всё это очень по душе. Купец становится главным героем новой литературы. Образу к ним идёт русский промышленник, персонаж столь же широкого нрава, и все эти лубки широко распространяются по газетной, журнальной, книжной русской словесности. Самодовольство купеческого сословия растёт с каждым днём. И Горький бьет именно в эту мишень, потому что мало кто вызывал у него такую антипатию, как этот недавно народившийся тип прогрессивного купца, глубоко фальшивый в каждом слове. В крайне пристрастных воспоминаниях о Горьком Бунин откровенно клевещет на него, рассказывая, с каким упоением Горький в Ялте расписывал Чехову волжских купцов, которые все у него выходили какими-то сказочными богатырями. Достаточно прочесть "Фаму Гордеева" или "Воспоминания о нижегородском миллионере Бугрове", чтобы представить себе истинные отношения Горького к этим богатырям. Тем глупее было бы нахваливать их в присутствии Чехова, который с сусальной удали терпеть не мог. Правда, в "Гордееве" есть один персонаж, в чьём ничтожестве можно усомниться Яков Маякин. При всей своей юркой чедушности действительно в некотором смысле богатырь. И авторская ненависть к нему так сильна, что переходит местами в любование. Не зря купец-мильонщик Бугров, желая познакомиться с Горьким, пригласил его к себе, выставил, естественно, миску чёрной икры и задал с порога вопрос: "Как думаете, есть такие, как ваш Маякин?" Горький задумался и ответил: "Да, есть". Бугрова это чрезвычайно утешило. А по филосом купеческого самоупоения становится финальная речь Маякиنا. Так говорит поддельный хозяин страны, ведущий класс, опорный столб и как там ещё любило называть себя купечество, одинаково снисходительно отзывавшееся об интеллигенции, дворянстве и разночинстве. Все эти огромные параходящие баржи, чьи они? Наши, кем удуманы? Нами Тут всё наше, тут всё плод нашего ума, нашей русской смётки и великой любви к делу. Никто ни в чём не помогал нам. Мы сами разбои на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали. Вывели разбой и завели на Волге на всех тысячах вёрст длины её, тысячи пароходов и разных судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше? Чьи лучшие дома в городе? Купечески. Кто больше всех о бедном печется? Купец. По грошек у копеечки собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы. Кто государство больше всех денег дает? Купцы». Господа, только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни. Только мы и любим порядок и жизнь. А кто про нас говорит, тот говорит. Он смачно выговорил похабное слово, и больше ничего. Пускай дует ветер, шумит ветла, перестав, молчит ветла. И не выйдет из ветлы ни оглобления метлы, бесполезное дерево. От бесполезности и шум. Что они судьи наши сделали? Чем жизнь украсили? Нам это неизвестно. А наше дело на лицо господа купечества, видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои. Видя в вас людей, которые всё сделали и всё могут сделать, вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью к вам, поднимаю этот свой полный бокал за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество. Многое вам лета. Здравствуйте во славу матери России. Ура. Что говорить, тут всё правда. И все самодовольные сословия и кланы, дворянство, казачество, партийное начальство да мало ли кто, говорят о себе в России примерно одними словами, с одной и той же вежливо-торжественной интонацией. И немудрено, что купечество, увидев в маяке не своего идеолога, Фомы Гордеева, обнаружило не обличение, а серьёзный комплимент. Ведь Фома, бросившей в лицо купцам Лишь бесконечным терпением народным живы вы, попадает в итоге в сумасшедший дом, да куда же еще и попасть ему, не в марксистскую же партию вступать. Фома Гордеев был опубликован в журнале «Легальных марксистов. Жизнь», куда вскоре Горький был приглашен в качестве сотрудника. В отдельном издании Горький посвятил Роман Чехову, принимавшему в нем живейшее участие с 98-го года. Отношение Чехова к Горькому – тема отдельная и сложная. Они познакомились в Крыму, во второй Горьковский приезд туда. Чехов с 98-го года проводил большую часть года в Ялте, скучая по подмосковному Мелехову, которое пришлось продать, и тоскуя от разрыва с надоедливой, а все-таки родной московской средой. Грех сказать, но как раз чеховские отзывы о Горьком заставляют предполагать в Антоне Павловиче Если не лицемерие, то по крайней мере избыточную сдержанность. Самому Горькому он пишет множество комплиментов, восхищаясь универсальностью его способностей, смелостью, широтой натуры, прочим же своим корреспондентам не рекомендует читать его, отзывается скептически, сердится на Горьковскую неразборчивость в стилистических средствах. При всём том он горячо поддерживал Горьковские драматургические опыты, называл некоторые ранние рассказы тузовыми вещами, хлопотал перед редакторами, когда Горький еще нуждался в протекции, и, главное, возлагал на Горького серьезные надежды. Ему казалось, что этот человек рожден все-таки сказать важное слово и вытащить русскую жизнь из многолетнего тупика. Видимо, тут был сложный комплекс мотивов, о которых мы мало знаем из-за чеховской скрытности русского. Говорить о зависти к ранней и лавинной Горьковской славе в его случае смешно, но некоторую преувеличенность этой славы, особенно на фоне своей поздней и не столь громкой, он ощущал явно. Раздражала его, вероятно, и горьковская манера себя вести, которую и Бунин, и Зайцев, и Чуковский неоднократно описывали как экзальтированную и фальшивую. Горькому не просто было найти верный тон с коллегами-литераторами, хотя бы потому, что большую часть жизни ему приходилось искать верный тон с коллегами чернорабочими или спутниками-босяками. Что уж говорить о таком собеседнике, как Чехов, перед которым Горький давно преклонялся. Чехов вёл себя столь сдержанно, что догадаться о его истинных чувствах было нелегко. Горького это стесняло, и он зачастую не знал, о чем с ним говорить. При этом он не мог не видеть, как коробит Чехова многое в нем. Резкость красок, некоторая ходульность фабул, страсть к билетристическим эффектам. С Львом Толстым, как ни странно, ему было гораздо проще, как и с экспансивным Репиным, с которым он познакомился в 99-м году. Репин немедленно написал его прославленный портрет, разошедшийся по России на тысячах открыток. Во время сеансов он говорил, не закрывая рта, и горькому не пришлось мучительно подыскивать слова «только кивать да слушаться».